Авилова. Как трудно иногда объяснить и даже уловить случившееся. Да, в сущности ничего и не случилось. Мы просто взглянули близко в глаза друг другу. Но как это было много. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом взвелась ракета. Я ничуть не сомневался, что с Антоном Павловичем случилось то же. И мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные. Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни. «Вам надо лечь спать», — сказал Чехов. «Вас утомили гости. Вы сегодня не такая, как раньше. Вид у вас равнодушный и ленивый, и вы рады будете, когда я уйду. Да, раньше. Помните ли вы наши первые встречи? Да и знаете ли вы? Знаете, что я был серьезно увлечен вами? Это было серьезно». Я любил вас. Мне казалось, что нет другой женщины на свете, которую я мог бы так любить. Вы были красивы и трогательны. И в вашей молодости было столько свежести и яркой прелести. Я вас любил и думал только о вас. И когда я увидел вас после долгой разлуки, мне казалось, что вы еще похорошели, и что вы другая, новая. Что опять вас надо узнавать и любить еще больше по-новому, и что еще тяжелее расстаться. Он сидел на диване, откинувшись головой на спинку. Я против него на кресле. Наши колени почти соприкасались. Говорил он тихо, точно гудел своим чудесным басом. Лицо у него было строгое, глаза смотрели холодно и требовательно. Знали вы это? У меня было такое чувство, точно он сердится, упрекает меня за то, что я обманула его». Изменилась, подурнела, стала вялая, равнодушная и теперь неинтересна, негостеприимна и сверх того устала и хочу спать. «Кошмар!» — промелькнуло у меня в голове. «Я вас любил», — продолжал Чехов уже совсем гневно и наклонился ко мне, сердито глядя мне в лицо. «Но я знал, что вы не такая, как многие женщины, которых и я бросал, и которые меня бросали...» что вас любить можно только чисто и свято на всю жизнь. И вы были для меня святыней. Я боялся коснуться вас, чтобы не оскорбить. Знали ли вы это? Он взял мою руку и сейчас же оставил ее, как мне казалось, с отвращением. О, какая холодная рука! И сейчас же он встал и посмотрел на часы. Половина второго. Я успею еще поужинать и поговорить с Уворином, А вы ложитесь скорее спать. Скорей. Он что-то искал глазами на столе, на диване. Я, кажется, обещал еще завтра повидаться с вами, но я не успею. Я завтра уезжаю в Москву. Значит, не увидимся. Эль-А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни. Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну отличительными чертами, которые были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой. Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними. И. А. Бунин. О Чехове о романе савиловой судить трудно, потому что мы знаем о нем только с ее слов Не сомневаюсь что было довольно много дам считавших что чехов к ним неравнодушен задет влюблен, смотря по темпераменту б к зайцев чехов ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик вы пишете о каких-то странных вещах, которые я будто бы говорил у лейкина затем Просите во имя уважения к женщине не говорить о вас в этом духе, и, наконец, даже заодно эту доверчивость легко обдать грязью. Что сей сон значит? Я и грязь? Мое достоинство не позволяет мне оправдываться. К тому же, обвинения ваши слишком неясны, чтобы в них можно было разглядеть пункты для самозащиты. Насколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так что ли? Убедительно прошу вас, если вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам, не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему, не в розницу, а оптом. и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и тому подобное. «Успокойтесь, Бога ради. Если я недостаточно убедителен, то поговорите с Есинским, который после юбилея вместе со мною был у Лейкина. Помню, оба мы, я и он, долго говорили о том, какие хорошие люди вы и ваша сестра. Мы оба были в юбилейном подпитии, но если бы я был пьян как сапожник или сошел с ума, то и тогда бы не унизился до этого духа и грязи». Поднялась же у вас рука начертать это словечко, будучи удержан привычную порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к женщинам. Говорить дурно о вас, да еще при Лейкине, впрочем, Бог с вами. Защищаться от сплетен — это все равно, что просить «уже да» взаймы. Бесполезно. Думайте про меня как хотите. У меня только одна вина. Вот она. «Когда-то я получил от вас письмо, в котором вы делали мне запрос по поводу идеи какого-то нестоящего моего рассказа. Будучи тогда с вами мало знаком и забыв, что ваша фамилия по мужу Авилова, я забросил ваше письмо, а Марку прикарманил. Так я поступаю вообще со всеми запросами, а наипаче же с дамскими. Потом же в Петербурге, когда вы намекнули мне насчет этого письма, мне вспомнилась ваша подпись» и я почувствовал себя виноватым. Чехов, Эль-А. Авиловой, 19 марта 1892 года, мелихова Поехал в библиотеку Страхова на Плющиху, где остановилась Эль-А. Авилова и пил у нее чай. Она в горе, она 10 дней тому назад писала из Москвы Чехову письмо в имение и звала его в Москву, а он ни сам не приехал и не ответил. Она справилась в редакции русской мысли. В имении ли он теперь. А ей сказали, что он уехал в Таганрог. А я сообщил ей, что мне в русской мысли сказали, что он в имении, ждет меня, и завтра я еду к нему. Вот ее и горе. Чехов теперь в деревне, работает, пишет. В Москву ему ехать терять время. Вот он просит в русской мысли, чтобы вообще всем его поклонницам. Авилова из их числа говорили, что он уехал в Таганрог. Н. А. Лейкин. Дневник. 9 марта 1895 года. Москва. Он уехал потому, что я оттолкнула его. Да, конечно, я оттолкнула. Я причинила ему боль, и он не знает, в каком я была состоянии, и какое это было ужасное недоразумение, и как мне тяжело. Промучившись еще дня два, я приняла решение. В ювелирном магазине я заказала брелок в форме книги. На одной стороне я написала «Повести и рассказы» Соч, Ан, Чехова, а с другой «Стран 267, Стр 6 и 7». Если найти эти строки в книге, то можно было прочесть. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Когда брелок был готов, я вырезала в футляре напечатанный адрес магазина, запаковала и послала в Москву брату. А его просила отнести и отдать в редакцию русской мысли. Брат передал футляр Гольцеву для передачи Антону Павловичу. Эль А. Авилова. Чехов в моей жизни. Маскарад в театре А.С. Суворина. Январь 1896 года. Я подошла к Антону Павловичу. «Как я рада тебя видеть!» — сказала я. «Ты не знаешь меня, Маска!» — ответил он и пристально оглядел меня. «А ты знаешь, кто я? Кто же, скажи!» Я вырвала у него свою руку и остановилась. Он улыбнулся. «Знаешь, скоро пойдет моя пьеса!» — не отвечая на вопрос, сообщил он. «Знаю. Чайка. Чайка. Ты будешь на первом представлении? Буду, непременно. Будь очень внимательна. Я тебе отвечу со сцены. Но только будь внимательна, не забудь. Он опять взял мою руку и прижал к себе. На что ты мне ответишь? На многое, но следи и запомни. Мы вошли в пустую аванложу. На столе стояли бутылки и бокалы. Это ложа суворена. Сядем, чокнемся. Он стал наливать шампанское. «Не понимаю», — сказала я, — «ты смеешься? Как ты можешь сказать мне что-нибудь со сцены? Как я пойму, что именно эти слова относятся ко мне? Да ведь ты и не знаешь, кто я». Голова у меня слегка кружилась, нервы были напряжены, сердце то замирало, то билось усиленно. Вероятно, выпитое шампанское не прошло даром. Я прислонилась плечом к плечу Антона Павловича и близко глядела ему в лицо. «Я тебя любила», — сказал я ему, — «тебя, тебя». «Ты интригуешь, Маска», — сказал он, — «и ты противоречишь себе. Ты только что сказала «не знаю». Нет, это не противоречие. Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе, а когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить». Ты не веришь мне, дорогой мой, ненаглядный. Он откинул прятку волос со лба и поднял глаза к потолку. Ты мне не веришь? Ответь мне. Я не знаю тебя, Маска. Если не знаешь, что все-таки принимаешь меня за кого-то, ты сказал, что ответишь мне со сцены. Сказал на всякий случай, если ты не та, кому я хотел сказать, это значение не имеет. Тогда ты не поймешь. «А кому ты хотел сказать?» Он улыбнулся. «Тебе. Так что же ты говоришь, что ты меня не знаешь? Знаю, что ты артистка и что ты сейчас очень хорошо играешь». Эль А. Авилова. Чехов в моей жизни. Пьеса с треском провалилась. Что же должен был теперь переживать Антон Павлович? Кто был с ним, чтобы он чувствовал рядом друга? «Кто мог облегчить его состояние? Как я завидовала бы этому человеку, если бы знала его!» А про ответ со сцены Антон Павлович очевидно пошутил, сказал на всякий случай неизвестно кому. Но вот вышла Нина, чтобы проститься с Тригорином. Она протянула ему медальон и объяснила. «Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книги». «Какой прелестный подарок!» — сказал Тригорин и поцеловал медальон. Нина ушла, а Тригорин, разглядывая, перевернул медальон и прочел «Страница 121, строки 11 и 12». Два раза повторил он эти цифры и спросил вошедшую Аркадину, «Есть мои книги в этом доме?» И уже с книгой в руках он повторил «Страница 121, строки 11 и 12» а когда нашел страницу и отсчитал строки, прочел тихо, но внятно «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». С самого начала, как только Нина протянула медальон, со мной делалось что-то странное. Я сперва замерла, едва дышала, опустила голову, потому что мне показалось, что весь зрительный зал, как один человек, обернулся ко мне и смотрит мне в лицо. В голове был шум, сердце колотилось как бешеное, но я не пропустила и не забыла. Страница 121, строки 11 и 12. Цифры были все другие, не те, которые я напечатала на брелоке. Несомненно, это был ответ. Действительно, он ответил мне со сцены, и ответил мне только мне, а не Еворской. И никому другому. Тебе. Ты. Он знал, что говорил это мне. Весь вечер он был со мной и знал, что со мной. Значит, сразу узнал меня. С первого взгляда. Но что в этих двух строках? Что в этих двух строках? Эль А. Авилова. Чехов. В моей жизни. Я слушала с радостью, но у меня из головы не выходило. Сто двадцать один, одиннадцать и двенадцать. Книга Чехова в библиотеке на полке, найти ее ничего не стоит, найти и прочесть. Но надо пить чай, есть ветчину, слушать Мишу и отвечать. А что там? На этой странице сто двадцать один и на строках одиннадцать и двенадцать. Ах, скорей бы, скорей. Наконец чай был отпит, Миша ушел в кабинет, повозился там, посвистел, и прошел через гостиную в спальную. «Мать, ты скоро?» «Да, сейчас». Тогда и я прошла в кабинет, пришлось зажечь свечу, так как Миша потушил лампу, и со свечой в руках я поспешно нашла и вынула книгу, дрожащими руками отыскала страницу 121 и, отсчитав строки, прочла. «Кие феномены! Но что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?» В полном недоумении я опять пересчитала строки. Нет, я не ошиблась. Кие феномены. Спать я не могла, и меня преследовали воспоминания того, что я видела в театре, впечатление этого грандиозного провала и мое собственное разочарование. «Я тебе нравлюсь?» И вдруг точно молния блеснула в моем сознании. Я выбрала строки в его книге. А он, возможно, в моей? Миша давно спал. Я вскочила и побежала в кабинет. Нашла свой томик счастливца, и тут на странице 121, строки 11 и 12, я прочла. «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается». Вот это был ответ. Ответ на многое. На то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал. Все он знал. Ну и что же? «Эль-А. Авилова. Чехов в моей жизни». Носит он мой брелок. «Эль-А. Авилова. Чехов в моей жизни». Вы спрашиваете насчет жетона? Когда он надоест вам, то пришлите его по адресу Лопасня, Московская губерния. Чехов, В.Ф. Комиссаржевской, 20 мая. 1897 года, Мелехова. Жетон и есть тот самый брелок. Чехов отдал его актрисе, игравшей в «Чайки», Нину Заречную. «Я поеду в Крым, потом на Кавказ, и когда там станет холодно, поеду, вероятно, куда-нибудь за границу. Значит, в Петербург не попаду. Уезжать мне ужасно не хочется. При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать». Мне кажется, что если бы эту зиму я провел в Москве или в Петербурге и жил бы в хорошей теплой квартире, то совсем бы выздоровел, а главное, работал бы так, то есть писал бы, что, извините за выражение, чертям бы тошно стало. Это скитаческое существование, да еще в зимнее время, зима за границей отвратительно, совсем выбила меня из колеи. Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие и красивые цветы, а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего, равнодушие, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, могу сказать одно. Чужая душа потемки. Погода сквернейшая, холодно и сыро. Крепко жму вам руку, будьте здоровы и счастливы. Ваш А. Чехов. Чехов, Л. А. Авиловой, 30 августа 1898 года, мелихова Я передал ему, что Авилова просит передать. Кланяется старая матушка. Чехов подумал и сказал, а действительно, она на попадью похожа. Б. А. Лазаревский. Дневник, 3 января 1902 года. Увы, мне суждено всю жизнь порываться так или иначе, и потом долго, иногда годами страдать от стыда, презирать себя до того, что и жалости к себе не чувствуешь. Одно чувствуешь — ничего поправить нельзя. Слова — пустой звук. Словами же самое чистое, святое, дорогое чувство облекается в какую-то пошлую, захватанную форму и передается людям. О, даю вам слово, если я не ошиблась, если в ваших немногих строках не было сухости и строгости, не было осуждения или вы скрыли, я заслужила это. Я всегда была очень неловка, может быть, и теперь. Но я знаю, я не буду жалеть об этом письме. Я хочу и могу теперь сказать еще больше. Вам, Антон Павлович, я многим обязана. Я знаю, что мое письмо опять-таки издерганное. Но это от того, что я сегодня глупо счастлива. Я уже давно не пишу издерганных писем. Я выучилась застегивать на все пуговицы свой нравственный вид-мундир. Пять лет. Я бы очень хотела видеть вас, рассказать вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно. И в особенности в мои годы, когда жизнь прошла, сознавать себя все еще смешной и жалкой так тяжело, точно позор. А я по совести... Не чувствую, что заслужила его. Простите мне, Антон Павлович, всю эту мою непрошенную откровенность. Я ухватилась за случай, но я не искала его. Я все боялась, что я умру и не успею сказать вам, что я вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей. И что я же оклеветала себя в вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни. Теперь пора это сказать. Крепко жму вашу руку, благодарю вас, если я даже ошиблась. И помните, мне дорога была бы не только ваша дружба, я не смею рассчитывать на нее, но каждое ваше слово хотя бы снисходительного участия. Мне не надо, чтобы вы меня простили, я хочу, чтобы вы меня поняли. Ваша Эль Авилова. Эль А. Авилова, Чехову, около 10 февраля 1904 года, Петербург. «Простите, я замерз, только что вернулся из царицына. ехал на извозчике, так как не идут поезда, что-то там сошло с рельсов. Руки плохо пишут, да и укладываться нужно. Всего вам хорошего, главное, будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато, вероятно, на самом деле, она гораздо проще. Да и заслуживает ли она жизнь, которой мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы. Это еще вопрос. Чехов Эль А. Авиловой. 14 февраля 1904 года. Москва. Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь. Я ему так многим обязана, не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое, не до фраз. Простите меня, пожалуйста, если я тревожу ваше горе. Поверьте мне, если бы я сама не чувствовала этого горя, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой, я бы не считала себя вправе обратиться к вам. У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня матушка. Я не видела его пять лет, и мне некому, некому, кроме вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять, и когда поймешь, как безотрадно, как трудно жить, без этих чувств, изящных и красивых, как цветы. Я написала вам, что у меня много его писем, но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело». Эль А. Авилова М. П. Чеховой 20 июля 1904 года Кликотки, Тульской губернии. Татьяна Львовна Щепкина-Куперник говорила: Вот я выйду замуж за Мишеньку М. П. Чехова, а Антон Павлович женится на Иворской. Он увлекался ею. Савиловой у Антона Павловича никакого романа не было. Это была неинтересная женщина с толстыми ногами и тремя детьми. Антон Павлович обладал вкусом и не мог бы увлечься этой женщиной. Воспоминания М. П. Чеховой в записи С. М. Чехова 1946-1948 года. И вот сколько лет прошло. Я вся седая, старая, тяжело жить. Надоело жить, противно жить, и я уже не живу, но все больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие и мечту. А мечта — это АП, и в ней мы оба молоды, и мы вместе. В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шелка, решить один вопрос — любили ли мы оба? Он, я, я не могу распутать этого клубка. Эль А. Авилова Запись на полях рукописи Чехов в моей жизни. Дорогая Мария Павловна, не сердитесь на меня, что я называю вас дорогой. Поверьте, что иного обращения к вам я в душе своей найти бы не могла. Думаю о вас часто и много. И грустно мне, что я вам чужда и, возможно, неприятно. Нет, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я старая, больная, слабая, надеюсь, что скоро я умру. «И мне так хочется от вас хотя бы одно ласковое слово, ведь и у меня тоже, как у Смагина, всю жизнь была одна любовь. Можно мне вас поцеловать? Сердечно любящая вас Эль Авилова». Эль А. Авилова, М. П. Чеховой, 14 апреля 1939 года, Москва. Письмо это очень взволновало меня. При очередной моей поездке из Ялты в Москву летом 1939 года я зашла сама к Авиловой на квартиру. Она жила тогда на улице Воровского в доме номер 10. Я увидела старую больную опустившуюся женщину. На столе лежала груда окурков от папирос. Свидание наше было грустным и последним. В 1943 году Лидия Алексеевна умерла. М.П. Чехова из далекого прошлого. Почти все окружавшие Чехова женщины оказались долгожительницами. Лидии Алексеевне Авиловой было 79 лет. Про эту придуманную любовь теперь снимается кино.